Глава 5. В кафе никого, кроме официантки и чем-то гремящего на кухне повара не было. У меня вообще начали закрадываться подозрения, что я чуть ли не единственный посетитель, который по достоинству оценил это заведение. Хотя вроде бы пару раз видел, как здесь сидели мужики, но все же чаще всего я сидел здесь с пирогами один или же с теми, кого сам приглашал. А где все? Сколько я сюда не заходил, здесь всегда немноголюдно. Спросил я у официантки, усаживаясь за свой любимый столик у окна. «Так вы приходите в такое время?» Она улыбнулась и поставила передо мной кофе и пироги. Надо же, даже не спросила, что мне подать. Сама принесла, постоянный клиент, как-никак. «Это рабочий район, как раз рабочий день в разгаре. Вот загляните во время обеда, тогда и присесть негде будет». Девушка забрала поднос, а потом, поколебавшись, спросила. «Вам с собой пироги завернуть?» «Это было бы просто чудесно». Я расплылся в улыбке. Когда я уже допивал кофе, зал начал заполняться народом. Многие недоуменно посматривали на меня, сразу определив, чья машина стоит на улице. Ну да, и машина была дороговата для этого района, да и куртка, небрежно брошенная на стул, стоящая рядом, стоила немалых средств. Для меня простая, а вот для вон того задержанного клерка совершенно неподъемная. Наверное, я совершенно не вписываюсь в местный антураж, Но ну, не спасала даже, казалось бы, обычная куртка, как я думал раньше. Она всё равно очень выделялась на фоне того, во что были одеты входящие люди, забежавшие сюда, чтобы перекусить во время обеда. И от этого взгляда, направленные на меня, были настроены очень далеко от доброжелательности. Решив не нервировать народ больше необходимого, я расплатился, оставив щедрые чаевые, и вышел из кафе. Подойдя к машине, посмотрел вдоль улицы. Меня посетила одна идея, которая показалась весьма интересной и которая вполне могла сработать как надо, в первую очередь на контрастах, а потом уже подключиться здравый смысл и профессионализм. Проехав буквально половину этой недлинной улицы, я остановился перед цветочной лавкой. Уже привычно звякнул колокольчик, когда я зашёл внутрь. «Чем могу помочь?» рожова выбежала из-за стеллажей и тут увидела меня и осеклась. «Ой, простите». «За что вы просите прощения?» Я, если честно, удивился такому приветствию. «Мне Олежка сказал, что вы Керн». Она слегка покраснела и принялась теребить фартук, который накинула поверх платья. «Ну и что?» — я пожал плечами. «Это не меняет того факта, что у вас замечательные цветы, вы в них очень хорошо разбираетесь». «Вам нужен букет?» — спросила Рыжова, подняв на меня глаза. «Нет». — я покачал головой. В её взгляде промелькнуло разочарование, но она быстро с собой справилась и снова смотрела доброжелательно и немного смущённо. Я же оглядел доступное моему взгляду помещение. «По-моему, здесь раньше было больше цветов?» «Сейчас дела идут плоховато», — призналась Рыжова. «Я стараюсь не заказывать быстро теряющие свежесть цветы. Они должны радовать глаз, а не вянуть в цветочной лавке». «Знаете, как бы это ни прозвучало цинично, но я даже рад тому, что дела идут не очень хорошо». Ржова вскинула брови и удивлённо посмотрела на меня. «Так у меня будет больше шансов уговорить вас помочь мне». «Помочь с чем?» «Я женюсь. И это будет свадьба года. Не потому, что мы с Анной такие вот важные персоны, вовсе нет. Просто одновременно со свадьбой пройдёт процесс слияния кланов, а это уже событие. Мы получили подтверждение присутствия императора». Так что дома у меня царит что-то плохо контролируемое. Даже выбор цветов и салфеток ставит свадьбу под угрозу. Просто потому, что мы скоро банально переубиваем друг друга. Вы хотите, чтобы я взялась за цветочное сопровождение? Мне казалось, что у этой милой женщины перехватило дыхание. Нет, покачал головой. Я хочу, чтобы вы помогли моей матери с этими демоновыми приготовлениями. Тогда Анна спокойно займётся нашим домом, и они не будут трепать друг другу нервы. Я? Помочь клану Кернов со свадьбой, на которой будет присутствовать император? Она так на меня уставилась, что я даже мельком взглянул на Ширинку. Может, она расстегнулась. С Ширинкой было всё в порядке. Но Рыжова не перестала смотреть на меня так, словно у меня что-то не в порядке, как минимум с головой. А что такого? Уж поверьте, лучше вы, чем я. К тому же моя мама, похоже, не в состоянии самостоятельно найти себе помощницу. Она только моргала, глядя на меня. «Ну хорошо, давайте сделаем так. Я попрошу мать заехать завтра сюда. Если вы договоритесь, то договоритесь. но ну, а не срастётся, что подделать?» Она ещё раз моргнула, потом медленно кивнула. «Да, и ещё. Мария Керн — непростой человек. Если вы всё-таки не найдёте общий язык, в чём я сильно сомневаюсь, то я в любом случае отдам вам цветочное сопровождение». «А если она будет против?» — тихо спросила рожова «Что вы знаете про кланы, кроме того, что мы владеем даром?» — серьезно спросил я. — На самом деле очень мало, — призналась она. — Наверное, больше из романов до да светской хроники. — Тогда вы должны понять и запомнить одну простую вещь. Мария Керн может делать все, что захочет, но только до тех пор, пока я не поставлю точку. Когда я отдам приказ, это становится руководством к выполнению и какому-либо обсуждению уже подлежать не будет. Изменить его в настоящее время может только мой дед, который является главой клана. «Моя мать прекрасно знает правила игры и никогда не переступит черту. Она всего лишь раз хотела пойти против решения главы. При этом она потеряла бы всё. ей повезло, что в той ситуации отец принял её сторону. Поэтому даже если она будет против, на моё решение это не повлияет. И дед его вряд ли оспорит». «Я не думала, что всё так сложно», — прошептала Рыжова. «В какой-то мере вам проще, у вас нет стольких условностей». Я мягко улыбнулся. «Ну так как...» «Согласна понаблюдать за жизнью кланов в их естественной среде обитания, да ещё и деньги за это получать?» «Я согласна попробовать», — почти через минуту ответила Рыжова. «Я уже думал, что ответа так и не услышу. Но я не буду навязываться. Если мы с вашей мамой не договоримся, то и от сопровождения я откажусь. Просто не смогу работать в таких условиях». «Ладно, договорились». И я вышел на улицу, вдыхая прохладный, но уже не обжигающий холодный воздух. Можно сказать, что одно дело сделано. А теперь можно и в лаборатории наведаться. При входе в лабораторию я не встретил охранников. То есть их там вообще не было. Зато всё то время, пока я шёл до лифта, меня не покидало ощущение взгляда, буравящего спину. Потом к этому ощущению присоединилось чувство беспокойства. Всё время хотелось оглянуться. Похоже, Громов начал что-то очень конкретное делать с защитой, и лаборатории, оправдывая своё предназначение, стали ещё и полигоном для обкатки того, что в итоге получается. А получалось нечто очень неплохое и, похоже, невероятно сложное. Тихон сидел за столом и что-то разглядывал через увеличительный прибор. «Интересно?» — спросил я, падая на стул. «Да, довольно необычная работа с материей». Тихон отодвинул увеличительный прибор от глаза, Положил на стол и только после этого посмотрел на меня. «Если ты пришёл за своим заданием по защите, то его пока нет. Ушаков не закончил дело. Должен был сегодня прийти, но так и не появился». Егор ранен. Тихон не задавал вопрос, но я всё равно на него ответил. «Но думаю, что после произошедшего примчится сюда, как только на ногах будет стоять. У него теперь есть очень большой стимул закончить защиту». «Что значит, ранен?» Тихон нахмурился. Его похитили и пытали. Хотели сюрприз в виде плохо узнаваемого трупа правнука Андрею Никитичу подкинуть. Я принялся очертить какие-то линии пальцем по столу. Я только не пойму, как его вообще смогли выследить. Егор очень хорошо обучен, он не мог не заметить слежки. «Мог», — Тихон встал и, обхватив себя руками, прошёлся вокруг стола. «Мог, Костя? Это я виноват в том, что мальчику пришлось пережить. В самый первый раз, когда мы работали над контуром, Я не уследил за ним. Слишком увлёкся процессом, и Егор выложился в ноль. Он был в таком жутком состоянии. Странно, что вообще куда-то смог доехать. Ночевал не дома, как я понимаю. Я кивнул. Я предложил вызвать ему машину, но он отказался. Вот тогда-то его и сумели подсечь. Он бы не заметил, даже если бы кто-то на заднем сиденье в его же машине схоронился. Так что это я виноват. Надо было лучше следить, и надо было настоять на том, чтобы его забрали отсюда. Он остановился и посмотрел на меня. «Ему сильно досталось?» «Могло быть и хуже. Мы успели вовремя», — совершенно честно ответил я. «Это хорошо». Тихон сел на своё место. «Так зачем ты пришёл? Или плановая проверка после длительного отсутствия?» «Да нет, хотел спрятаться, чтобы отоспаться, но что-то уже и спать перехотел». «Бывает», — философски заметил Тихон. «Тихон, тут такое дело». «Скорее всего, один обруч совету придется отдать, независимо от того, как сработают мои юристы». Здесь было тихо и спокойно. Остальных сотрудников не было видно, но до меня быстро дошло, что сейчас обед, и скоро они вернутся, наводя обычную для лаборатории суету. «А ты что, сомневался?» Тихон даже фыркнул, открыл стол и вытащил готовый обруч. «Держи». «Вы его уже изготовили?» Я взял эту изящную вещицу и покрутил в руке. «Так я же говорил, что, как знал, пару заготовок заранее сделал». Тихон потянулся. «Я уже хотел спросить, сколько времени занимает создание самого артефакта при условии наличия болванки. Возможно, есть смысл разделить производство». Как в дверь постучали, и в лабораторию заглянул Звягинцев. «Тихон, у тебя случайно...» «А, вижу». Он вошёл. «Константин Витальевич?» «Виталий Павлович попросил вас связаться с ним. Он почему-то не может дозвониться». Я достал телефон и посмотрел на экран. Никаких сигналов не было. Экран был абсолютно тёмный, словно умерший. «О, чёрт, всё никак полог не сниму. Совсем старый стал!» Хлопнул себя Пол Бутихан в ответ на мой удивлённый взгляд. «Из коридора уже можно звонить и принимать звонки, а сюда они не проходят». «Ясно». Поднявшись со стула, я вышел в коридор и тут же набрал номер деда. Мне ответили после первого же гудка. «Что случилось?» — без всяких предисловий спросил я. «Я не сказал бы, что что-то случилось, но твой прадед внезапно вспомнил о моём существовании. Он, видите ли, не может до тебя дозвониться, а ему очень нужно, чтобы ты к нему приехал». «Когда?» «И что от меня нужно Ушаковым? Может, пленники не пошли на контакт? Или срочно обруч понадобился?» «Как можно скорее!» — рявкнул дед. «И, кстати, почему до тебя никто не мог дозвониться?» «Тихон какой-то полок прямо в лаборатории повесил». «Понятно». Дед замолчал, а потом добавил. «Я одного не пойму. Еще совсем недавно Ушаков делал вид, что меня не существует. Даже в совете сводил все контакты до пределов обычной вежливости. А тут... В общем, я тебе просьбу всесильного Андрея Никитича передал. На этом моя миссия выполнена». И дед отключился. «Да, поспать мне сегодня точно не дадут». Надо поехать узнать, что там у Ушаковых стряслось, да про Егора уточнить. Забрав у Тихона обруч, я направился к прадеду. Дежуривший в холле охранник указал мне путь до кабинета, но провожать не стал. То ли не получил подобного приказа, то ли просто не захотел ради меня куда-то переться. «Я уже почти за своего здесь прохожу», — сдал я охранника прадеду, когда вошёл в кабинет. «Ты есть свой. Ты мой правнук плоть от плоти, как говорится». К тому же они все прекрасно знают, что это именно ты Люся спасли Егора. Мальчик собрал очень хорошую команду. На самом деле он принял это хозяйство в ужасном состоянии. Конечно, ещё не всё доведено до совершенства, но уже совсем не то, что было ещё год назад. И бойцы по-настоящему ценят своего командира. И, разумеется, благодарны человеку, который им этого командира сохранил. Андрей Никитич внимательно меня осматривал. Он всегда так делал, словно пытаясь что-то разглядеть, то, чего не заметил при нашей первой встрече. «Вот обруч. Вы из-за него хотели меня видеть?» Я положил обруч на стол, и Ушаков с любопытством посмотрел на лежащий перед ним артефакт. «Нет, но я рад, что ты выполнил обещание». Он отодвинул обруч в сторону и положил на стол мой обрез, а также мешок с патронами. «Ты забыл его на заводе. Парни вычистили его, заменили пружину». Кое-где даже лак подновили. Я вижу. На самом деле, я совсем про него забыл. Вот ведь. Иногда память Зелона меня сильно подводит. Он не знал огнестрельного оружия, и поэтому я до сих пор больше забочусь о сохранности колющей режущих игрушек, чем о стволе. Вы меня позвали, чтобы отдать его? Странно, он вполне мог кого-нибудь сгонять, чтобы отдать обрез. Зачем он меня-то выдернул? Я так понимаю, именно из него великий князь Получил внезапный сердечный приступ? Или от отчего он там скончался?» Ушаков продолжал внимательно на меня смотреть. Мне уже не по себе от его взгляда стало. «Да это именно тот самый обрез», — ответил я, надо сказать, довольно осторожно. «Храни его. Когда-нибудь ценность сложно будет оценить деньгами, особенно для ценителей». И Андрей Никитич скупо улыбнулся. «Я могу узнать, где Егор. Его можно навестить?» «Егора пришлось перевести в центральную больницу». Ушаков поморщился. «Котов лучший хирург, но этот упрямый баран всегда берет пациентов только у себя в родном отделении. Объясняет это тем, что может творить чудеса только в своей операционной, своими инструментами и со своей медсестрой». «Хм, да вы не беспокойтесь. Мы там недавно в отделении ремонт неплохой сделали. Егору понравится». Я не удержался и хмыкнул. «Вот как знали, что скоро половина семьи там окажется». То я, то дед с Назаром Борисовичем. Теперь вот Егор с Люсиндой. Кстати, насчёт Люсинды. А что такое с девочкой? Андрей Никитич, казалось, потерял к нашему разговору всякий интерес, потому что задал свой вопрос довольно равнодушным тоном. «Да всё нормально с ней. Насколько я понял, кроме нескольких синяков на шее и общих переживаний в основном за Егора, а не за себя, у Люсинды больше никаких повреждений нет». «Ну, это весьма спорный вопрос». «Целители ещё не выдали мне общего заключения». И Андрей Никитич принялся перекладывать на столе какие-то бумажки. И всё же я не думаю, что ей следует оставаться в клинике. Насколько я понял, в этой клинике, несмотря на ремонт, проведённый кернами, существует некоторый дефицит в сиделках. Лично я думаю, что Люсинда лучше всех справится с уходом за Егором. Да и охране будет легче ориентироваться. Что-то Андрей Никитич как-то странно юлит. Что происходит? «Хорошо, я спрошу прямо, когда мне вернут мою помощницу?» Вот теперь я в упор разглядывал главу клана Ушаковых. «Не в ближайшее время...» Он прекратил суетиться и прямо посмотрел на меня. «Мой тебе совет, Костя, найди девочке замену, потому что Люся вряд ли вернётся к тебе на службу, по крайней мере, не в ближайшей перспективе. Мне интересно знать, почему...» Я оперся на стол и даже чуть подался вперёд, сокращая расстояние между нами потому что это будет не совсем уместно, — ответил он и улыбнулся очень жёсткой улыбкой, которая совсем не коснулась глаз. «Можешь навестить Егора, он уже в сознании. Котов всё же творит настоящие чудеса. Я предупрежу охрану, чтобы тебя не мурыжили в коридоре. Возможно, тебе удастся выяснить больше, чем известно мне. А пока давай поговорим о другом». «И о чём же вы хотите поговорить?» Я продолжал буравить его тяжёлым взглядом. Что могло такого произойти за неполные сутки, из-за чего я лишился помощницы? «Ты садись, чего стоишь? В ногах правды нет». Ушаков кивнул на стул, стоящий напротив него, и, подождав, когда я устроюсь за столом, продолжил разговор. «Я хочу поговорить о свадьбе. Когда, где, будет ли присутствовать император. Порадуй старика, расскажи ему интересную историю».